25 июля, понедельник. Павел собирался поехать на работу с самого утра, но уже по дороге передумал, развернулся и поехал в другую сторону, к Марии Мироновне. Время для визита было неудачное, так рано, да тем более без предварительного звонка являться в гости не принято, но Павел не стал придерживаться правил вежливости. Позвонил в дверь, и, когда Мария Мироновна дверь открыла, не заходя в квартиру, сказал «Это была моя жена». «Я знаю, Паша», — кивнула старая женщина. «Вчера звонил Николай. Заходи». «Он меня всегда опережает», — криво улыбнулся Павел. «У молодых своя жизнь, свои заботы. Это в старости начинаешь ценить каждое знакомство. Старики друг к другу более внимательны. Это нормально. Чаю хочешь?» «Нет, спасибо». Павел проходить в квартиру не стал. «Тетя Маша». «Ты стойкий мальчик, Паша», — перебила хозяйка. «Испытание тяжелое, но ты справишься». Павлу не хотелось быть стойким. Ему хотелось, чтобы его пожалели. «Жизнь бывает суровой. Нужно только в свою душу зло не пускать». Она улыбнулась. «Ты справишься». «У тебя в этом плане хорошая наследственность. Это я тебе как врач говорю. Точно не хочешь чаю?» Могу тебя завтраком накормить? Спасибо, отказался Павел. На работу опаздываю. Он спешил так, будто действительно боялся опоздать, и с облегчением выдохнул, только застав Веронику за столом в секретарской. Ты собиралась в отпуск, проворчал Павел, уже сходила. Он взялся за спинку, стоявшего рядом с ее столом стула, но садиться не стал. Нет. Почему? Она пожала плечами, передумала. А как у тебя с женихом? «Собираешься замуж или тоже передумала?» Сегодня на ней было не цветастое платье, а какая-то светлая кофточка. Она была совсем не похожа на его мать, но он опять почувствовал себя тем, прежним, когда умел любить и еще не научился ненавидеть. Вероника не ответила, и тогда Павел сказал «Выходи за меня». Она посмотрела на него с испугом и затрясла головой, как будто он предлагал ей нечто непристойное. В дверь кто-то заглянул, но Павел на дверь не посмотрел. Он поднял Веронику со стула и прошептал. «Тебе придется за меня выйти. Я тебя никому не отдам. Я слишком долго без тебя жил». Павел заметил, что глаза у нее мокрые, только почувствовав под щекой влагу. «Ты что?» Он не испугался, он просто удивился. Он знал, что нужен ей не меньше, чем она ему. Знал, хотя она еще ничего ему не ответила. От нее не исходила бы волна нежности, как когда-то от матери, если бы это было не так. Вероника и сейчас не ответила. Павел снова ее обнял и пообещал, у нас все будет хорошо, у нас все будет отлично. У нее на столе зазвонил стационарный телефон. Фирма продолжала работать. Павел отпустил Веронику и приказал, на звонок можешь не отвечать, Ты с сегодняшнего дня в отпуске. Мы поедем в деревню. Прямо сейчас.